Глава 17. Судьба или случай. Все началось с обычной послеобеденной тренировки. Охотники напоминали детей, носящихся по лужайке. Они смеялись, догоняли друг друга, хлопали по плечам, улыбались широко, как самые счастливые люди в мире. Мартин в догонялке не играл. Мужчина сидел под раскидистой яблоней, и своей силой взращивал росточек из косточки. Стебель покачался на ветру, стремился к небу и с каждой минутой становился все толще и крепче. Граф откинулся на спинку глубокого плетеного кресла, которое для него вынесли слуги, поставили у фонтана. Мужчина с интересом читал книгу в пыльном кожаном переплете. Охотница, практически догнавшая драдера и протянувшая к нему руку, Вздрогнула. Застонав, схватилась за голову и осела на землю. «Лил!» Лекарь сразу же кинулся к девушке, пытаясь обнаружить причину плохого самочувствия с помощью своей силы. Она убрала руки от головы и подняла на подошедших друзей взгляд черных глаз. «Началось!» Охотники переглянулись, пытаясь понять, о чем толкует подруга. «Судьба у источника...» И она призывает меня. Время засыпать. гелем понял первым. Помог подняться девушке. Не зря ты тренировала шестую ступень. Лилит улыбнулась. Да, теперь мне пора. Драдер выпросил кресло у графа, который с недовольным бурчанием все же уступил место, перенес его в тень деревьев. Девушка извинилась перед солтом и села. «Возможно, мы видимся с вами в последний раз», — говорила она совершенно не то, что хотела. «Я бы очень хотела провести этот день с вами, но меня зовет та, что присвоила, а после освободила. Не могу ей отказать. Если Селис зовет меня таким образом, значит, происходит что-то очень плохое». «И чем же ты, девочка, сможешь помочь Богу?» Эдвас не ушел, ему было интересно, что случилось. Лилит пожала плечами. Она бы меня не звала, будь я бесполезна. Помолитесь за меня. Ты сможешь перенести нас всех?» Вопрос Томаса прозвучал глупо, но никто не рассмеялся. «Нет, друг», — улыбнулась охотница, устраиваясь в кресле поудобнее. «Это только мой дар. Но сделай мне подарок. Покажи мне иллюзию моей деревни в последний раз». Девушка давно взялась за силу Томаса с особенным усердием. Она верила, что если охотникам и удастся возродиться, то только с помощью иллюзий для испытаний. Лилит давала иллюзионисту определенное задание, а тот должен был по описанию воссоздать предмет или местность. Вскоре он научился понимать ее с полуслова и полумысли. Томас улыбнулся, хотя в груди защемило. Драдер с Мартоном затаили дыхание. А поместье графа, парк. и фонтан исчезли. Они все стояли на широкой пыльной улице под прямыми лучами светила. Вдалеке завыла собака, мимо пронеслось трое босоногих мальчишек. Лилит повернула голову вправо и увидела свой дом. В окне с открытыми ставнями промелькнула ее мать, готовящая обед. Фрида не видела их и не могла видеть. Охотница перевела взгляд на друзей, которые все еще стояли перед ней. «Спасибо. После такого можно поверить в свои силы». Гильям видел ее улыбку и понимал, что она знает, куда идет. Она нашла она смерть вместе с той, что пишет ее. Иллюзия начала медленно таять, но Лилит этого уже не видела. Она закрыла глаза, силой погружая себя в дрему. Почти уснув, девушка произнесла то, что никогда бы не произнесла в сознательном состоянии: "Я люблю вас, друзья". Охотники молчали, боясь помешать девушке, которая не отказала богине в помощи. За спиной охотницы взметнулся туман, прорисовывая фигуру лилиит. Та вторая открыла глаза, вздохнула. и сделала шаг назад, окончательно исчезая. Ей потребуется энергия. Драдер уже стоял у кресла. Много энергии. Или... услышал недосказанность в словах лекаря Осванд. Или ей некуда будет возвращаться, обернулся к нему охотник из Гудроса. Первым донором выступил Гильям. Остальных лекарь отправил отсыпаться и приказал хорошо поесть перед тем, как приходить к нему. «Раньше она не так расходовала силы на шестую ступень», — проговорил воин. Он сидел у кресла и держал Драдера за руку. Лекарь стискивал ладонь Гелема в правой руке, а Лилит — в левой. Боец и сам мог бы влить в девушку силу, но через Драдера она проходила порционно и с целебными свойствами. Парень-проводник ответил. «Раньше она не выходила никуда дальше здания, где засыпала». Куда сейчас унесло Лилит, одной судьбе известно. Куда бы ее ни унесло, подумал Гильям, она справится. Не может не справиться, ведь она никогда не сдавалась. Люне пришла сменить воина через три часа. Драдер вначале противился, но потом все же согласился. Брать энергию у простого человека было сложно. Лекарь это понял почти сразу. Девушка, с каждой приведенной у кресла минутой, все сильнее бледнела, но не отказывалась от своих слов и молча помогала охотникам. Они сменяли друг друга каждые несколько часов на протяжении двух суток. Драдер так и не сдвинулся с места и походил больше на умертвия, чем на человека. А Лилит требовала все больше и больше энергии. Она использовала свои силы там, где никто, кроме богов, не мог ее видеть. Люне в очередной раз кормила лекарь с ложки, когда охотница дернулась и пронзительно закричала: Вокруг стоял непроглядный белый туман. Она шла на зов судьбы, совершенно ничего не видя перед собой, полагалась на интуицию. Иногда под ногами, в высоких сапогах, которые она купила после битвы с армией ордена, хрустели мелкие камушки или косточки. Девушка шла вперед и понимала, что совершенно безоружно. Молния осталась лежать у кресла. Да и сомневалась охотница, что астральное тело могло взять с собой реальное оружие из мира. Туман не думал расступаться, а с каждым пройденным шагом становился все гуще. Вскоре Лилит пришлось расчищать проход руками. Туман холодил кожу и оседал на нем каплями воды. Кончики волос мгновенно скрутились в колечки, щекотали шею, Охотница чихнула и, наконец, услышала в реальности ту, что позвала ее. «Будь здорова!» — как говорят в мире старшего светила. Лилит шагнула вперед и зажмурилась от света. А когда открыла глаза, туман растаял, как первый снег, оставляя большие лужи на каменном полу. Источником света была Селис, точнее, ее обруч, который светился на лбу. «Я благодарна тебе за то, что ты не отказалась». Охотница пожала плечами, не зная, что ответить на это. «А ведь могла и отказать. Я больше не имею влияния на тебя». «Я знаю». Девушка, переселив режущую боль в глазах, посмотрела на богиню. «Или ты мне будешь при каждой встрече это говорить?» «Неважно, чем закончится наш путь. Мы видимся с тобой в последний раз». Охотница совершенно не хотелось уточнять, что именно значили эти слова. «Так куда мы идем, Селис? К источнику. Ты готова?» «Да». Обруч судьбы засиял, как небольшое светило. Лилит отвернулась, беспокоясь о своих глазах, а затем услышала еще один знакомый голос. «Все же пришла дочь». Перед охотницей стоял ее бог-покровитель. Щекаль откинула за спину черные волосы и улыбнулась так тепло и приветливо. «Меня позвала сама судьба». «Тут сложно отказать», — рассмеялась темноокая. «Путь?» Селис утвердительно кивнула и пошла первая. Ее обруч все еще сиял, хоть и не так сильно. «Как ей не больно». восхитилась щекаль, оттягивая на груди амулет в форме ока, который тоже светился. «Эта сила любит меня?» — отозвалась судьба. Остаток пути молчали. Лилит вертела головой, пытаясь увидеть все. А посмотреть тут было на что. Высокие стены пещеры светились бледно-зелеными вкраплениями кристаллов. С каменных наростов в чаши на полу капала вода. Звук отпадения... отражался от стен и бил по ушам. Они шли за Селис по широкому коридору, который иногда вилял, а по бокам время от времени появлялись ходы. В одном Лилит увидела огромный желтый гриб с плоской шляпкой на толстой ножкой, перегородивший проход. Во втором, под самым потолком, танцевали светлячки величиной с яблоко. Они очень напоминали охотницы тех, что они видели в пещере младшего сына. кажется, он называл их «сердцем охотника». Третий коридорчик начинался с узкого лаза, стены которого облепили острые тонкие наросты ярко-малинового цвета. Они мерцали, притягивая взгляд, приглашали подойти. Но охотница не поддалась, ее четвертая ступень защищала от внушения и гипноза. Щекаль более сдержанно осматривала местность, хотя богине тоже было интересно. «Куда завела их? Сельс!» Каталог поднялся еще выше, теряясь во тьме. Свод пещеры подпирали толстые каменные колонны, сияющие зелеными и белыми вкраплениями. Они подходили к большому залу, это чувствовалось по движению воздуха. Лилит в астральном теле не ощущала дискомфорта от холода и сырого ветра. Но все остальное оказалось ей настолько реальным, что иногда она себя щипала за руку, и чувствовала боль. Щекаль выпрямилась, будто готовясь встречать опасность. Пришли. Аккуратнее. Но охотница не слышала ее слов. Перед ней открылась картина, недоступная простому смертному, недоступная почти всем богам. Огромная пещера светилась зеленым и белым. Толстые колонны, вытесанные ажурными узорами, казалось, вышли из-под руки лучшего мастера. Под высоким каменным потолком танцевала стайка голубых светлячков. Они пищали, свистели и бились о преграды, стряхивая тем самым с себя сияющую пыльцу, которая зависала голубоватым крошевом в воздухе. Лилит поймала себя на том, что смотрит вверх, открыв рот. Щекаль уже не сдерживалась, крутила головой точно так же, как ее подопечная. Одна лишь Селис, Сохранив самообладание, шла вперед. Туда, где в самом центре пещеры был сосредоточен огромный кристалл. Он сплетался из белого и зеленого цвета. Сиял, словно пульсировал. От камня исходили тонкие прожилки из прозрачного материала, связывая его со стенами и потолком пещеры. «Как сердце!» — промелькнула мысль в голове у девушки. Селис подошла к кристаллу, приложила к нему руку, сделала глубокий вдох и завизжала. Ее тело било ужасная судорога, после которой она осела на каменный пол и тяжело задышала. Длилось это действие не более минуты, но охотнице показалось, что от продолжительного женского крика проснулись все обитатели этого места. Лилит уже хотела кинуться на помощь к судьбе, но рука темноокой богини ее остановила. «Не надо!» Ее голос отражался от стен и высокого потолка. «Она этим всю жизнь занимается. Ты не сможешь ничем ей помочь, девочка». «Да и чем я смогу помочь Богу?» В тон ей ответила охотница и встретилась взглядом с черными глазами. Выдержала этот взгляд. А щекаль рассмеялась. «Дерзость, граничащая с разумом. Ты напоминаешь мне меня». в далекой-далекой молодости. В то время, когда ты еще была человеком, словно укорил ее своими словами Лилит. Да, это был самый худший период моей жизни. Даже века, проведенные в шкуре волка, были не так плохи. Охотница ничего не ответила. Селис уже шла к ним, слегка покачиваясь. Мы первые. Тут еще никого не было. Источник молчит. Поднялся ветер, чего никак не могло произойти в каменном мешке, взметнул волосы двух богинь и человека вверх. «А кого ты ждала тут увидеть, предательница?» Голос был высок настолько, что Лилит заткнула уши, боясь оглохнуть. «Энне!» — подбоченилась судьба. «Да еще и не одна. Братца моего притянула с собой». Я что стоял за спиной существа, которое Лилит вначале приняла за призрака. У Демиурга была прозрачная кожа и большие с красной радужкой глаза. Это все, что в Энне было стабильно. Форма властителя мира постоянно хаотично менялась. «Привет, Лилия!» — махнул из-за спины Демиурга случай. «Лилиид!» — рыкнула охотница, привлекая внимание всех собравшихся к себе. «Так ты еще и душу сюда привела!» — грозно прозвучал голос Энне. «Не убила ее, как рассказывала мне. Не принесла в жертву охотнику, который стоит сейчас рядом с тобой. Очень интересная компания собралась у источника. Не находишь случай?» «Я не верю», — повторил Эштус, отступая на шаг. «А зря!» Демюрк пока ничего не предпринимал, но то, как он менял свою форму, говорило о том, насколько он в бешенстве. Решила у меня мир отобрать, беловолосая. «Нет!» — вскрикнула Селис, делая шаг вперед. «Я тут для того, чтобы остановить предателя». «Не складывается картинка!» Энне вскинула руку. «Стой!» — щекаль стала между богиней и демиургом. В ее правой руке уже материализовалось копье. «Выслушай ее!» «А ты мне не верил, случай!» Не поворачиваясь к мужчине, хмыкнул создатель мира. «Посмотри на них!» «Забирай душу и уходи отсюда, пока не произошло необратимого!» Лилит крутила головой, пытаясь уловить суть происходящего. Некоторые слова звучали на ином языке, и она не понимала их. Обстановка накалялась. Судьба и случай вновь оказались по разные стороны баррикады. Из руки Демиорга вырвался луч света. Щекаль выставила перед собой копье, которое впитало силу и с треском разлетелось на щепки. «Пожертвовала своим оружием?» — удивленно проговорила Энне, но руки не опустила. «Что же тебе внушила судьба?» «Выслушай ее», — повторила темноокая, делая вид, будто не замечает, как по правой руке течет кровь, а из ладони торчит осколок копья. «Я вижу все и без объяснений!» Селис обошла щекаль, стала напротив Энне. «Какой глупый демиург у этого мира!» Эштус громко вздохнул, будто бы его сестра только что признала свою вину во всем. Он не мог в это поверить. Какой бы ни была судьба, она не была предательницей и, случай, в это верил. «Не видит очевидного», — продолжала вещать богиня тем же тоном. «Кристалл работает на поглощение». «На нем лежит какое-то проклятие, но ты этого не видишь. Я пытаюсь помочь. У тебя уводят целый мир, а виновен ближний, так?» «Так!» Из руки Энне вырвался луч света. Демиург уже видел, как он пронизывает тело судьбы насквозь, как разрывает его на части, уничтожает. Игровые кости слетели с пояса Эштуса, лопнул связывающий их ремешок, Они стукнулись друг об друга о каменный пол и покатились в разные стороны. Охотница пронзительно закричала. А на месте судьбы оказался ее брат. Случайность спасла жизнь, Селис. Богиня, откинутая неведомой силой, сидела на камнях и с ужасом смотрела на то, во что превратился ее родственник. Э, что собила крупная дрожь, рот был открыт в немом крике, глаза закатились. Медленно, очень медленно он начал таять, исчезая из мира младшего светила. «Ты его убила!» — зарычала Селис, формируя в руках шар белоснежного света. «Уничтожила!» Демиург молчал, затем вскинул взгляд на Лилит. «Так будет со всеми, кто решит защищать предателя!» «Она не предатель!» — хотела закричать охотница — но только подумала об этом, уже не была ни в чем уверена. Щекаль выдернула из руки осколок копья и приложила его к раскалившемуся амулету. Прямо на глазах начали слетаться щепки, формируя оружие. «Хочешь повторить его участь?» Энне направила руку на бога-охотника. Сигналили машины, проносясь мимо небоскребов и еще открытых магазинов, Небо было темное, от смрада и смога не было видно звезд. Тонкий серп луны скрылся за черным облаком. Мужчина возвращался с работы, которая бесила его больше, чем теща. Он зашел в супермаркет, остановился возле стеллажа с пивом, посмотрел на цены, выбрал две бутылочки в темном стекле и направился к выходу. На кассе его взгляд зацепился за выставленные «Лотерейные билеты». «Возьмите», — улыбнулась ему крашеная блондинка яркими напомаженными губами. «Вдруг повезет». «Не попробуешь, не узнаешь». Мужчина пожал плечами и добавил лотерейный билет с двумя красно-черными игровыми костями к своей покупке. По пути домой он прикончил одну из бутылок и выкинул ее в урну перед подъездом. Задержав дыхание, сбежал по лестнице на третий этаж и открыл ключами скрипящие двери. Отдышался уже в прихожей, хотя и тут воздух не был чист. «Опять опоздал!» — закричала его жена из кухни. На фоне ее голоса что-то шипело. Пахло горелым. Обтирая жир с рук цветастым фартуком, она вышла к нему навстречу. Неодобрительно покачала головой, глядя на очередную бутылку пива. «Не серчай!» — усмехнулся он — Пиво подняло настроение. «Я и тебе кое-что купил». В женские руки уткнулся блестящий глянцем лотерейный билет. Женщина фыркнула. Не верила она в подобные вещи. Ни разу за всю жизнь ей не везло. Одни только несчастные случаи преследовали ее. Пока муж раздевался и мыл руки в облупившемся от времени рукомойнике, женщина достала небольшую монетку и ребром... Стерла серебристое покрытие, включила телевизор и сразу же попала на розыгрыш. Он вытирал руки о полотенце, проеденное молью до дыр, когда услышал виск из кухни: Что, опять мышь? выскочил он навстречу жене. Она повисла у него на шее, помолодев сразу лет на двадцать, и звонко чмокнула в щеку. В ее правой руке был зажат лотерейный билет. принесшие им целое состояние. Сигналили машины, проносясь мимо небоскребов. Мужчина в красной рубашке и черных джинсах поднял глаза к небу и улыбнулся. Тонкий серп луны вышел из-за облака. Перед ним шла старушка, опираясь на клюку. Улыбнулся, щелкнул пальцами. У ног женщины оказалась купюра размером с две ее пенсии. Старушка прослезилась, подняв ее. Губы беззвучно шевелились, благодарили Бога. Случай улыбнулся, получая эту благодарность. Его изгнали, но не убили, и этот случай тоже был счастливым.